Глава 33. Рис. Свидание в тронном зале стало последним моментом наедине с Бриджит. Потом приехали ее брат и будущая невестка, и ее захлестнул шквал предсвадебных хлопот. Я считал обычные свадьбы утомительными, но королевская оказалась за гранью разумного. С другой стороны, у Бриджит не хватало времени и на встречу со Стефаном, Ублюдок вернулся в город, и от мысли, что мне придется наблюдать за ними на очередном свидании, закипала кровь. Я слетел с катушек, совершенно сбился с курса. Раньше я редко соглашался даже на третье свидание. Ни одна женщина не интересовала меня достаточно. А теперь подумывал об убийстве из-за одного единственного. Бриджит как следует поимела меня в голову. «Соберись», — пробормотал я, — стукнув банкой томатного соуса о старешницу. Всего один день. Только это было не на один день. В конце концов, ей придется выйти замуж за кого-то знатного, кого-то с голубой кровью, не за меня. Меня охватили ярость и боль, и я заставил себя сосредоточиться на делах, пока не зашел слишком далеко. «Ни для меня, ни для кухни это добром не кончится». Едва я включил плиту, в дверь постучали. Бриджит отправилась на девишник, значит, это не она. Кто еще может прийти в такое время? Я выключил плиту и проверил камеру наблюдения. «Да вы прикалываетесь!» Я вышел из кухни, пересек гостиную и открыл входную дверь. «Какого черта ты тут делаешь?» Андреас поднял брови. «Ваша с Бриджит манера приветствовать людей для меня оскорбительно. Возможно, ей это сойдет с рук, но я принц, а ты нет. В его голосе промелькнула странная нотка, но исчезла так быстро, что я подумал, может, показалось. Ты появился у моей двери без предупреждения и получишь любое приветствие, какое я пожелаю. В моей улыбке было больше угрозы, чем юмора. Радуйся, что сейчас на тебя не направлено дуло моего пистолета. Андреас разочарованно хмыкнул. Подумать только, а ведь я пришел помочь. Сомневаюсь. Что бы Бриджит ни говорила, я неплохой парень. Забочусь о своей семье и стране. Он расправил манжету рубашки. Например, по-моему, отречение Николая ради истинной любви достойно восхищения. В конце концов, он сам распоряжается своей жизнью, и он выбрал счастье. Рад за него. Моё терпение иссякло. Ты к чему то ведешь, или тебе просто нравится слушать звук собственного голоса? Мне нравится мой голос, признал Андреас, ведь обычно я говорю правду, но свадьба Николая заставила меня задуматься. Что бы выбрала Бриджит, будь у нее выбор. Сердце или страну? Мои пальцы сомкнулись на дверной ручке. Я уже был готов захлопнуть дверь перед его носом. Принц он или нет? Она не отречется от престола, какой бы план ты ни выдумал, он не сработает. Возможно, ты прав, но тогда мне очень жаль кузину. Застрела в браке просчету на всю оставшуюся жизнь. На лице Андреаса отразилось сочувствие, но меня не обманешь. Она романтик, хоть и пытается это скрыть. Великая любовь, все такое. Увы, шанс на нее есть далеко не у каждого наследника престола. Он сделал паузу. Хотя Стефан Гольдштейн вполне может оказаться исключением. Красивая получилась пара, не считаешь? На моей челюсти дернулся мускул. А, как я сказал, я забочусь о своей семье и стране. Глаза Андреаса сверкнули. Хочу, чтобы все были счастливы, хотя Стефан кажется вполне подходящей партией, «Бриджит будет намного счастливее, если отречаться». «И ты станешь королем», — продолжил я. Он пожал плечами. Она никогда не хотела быть королевой. Почему бы не передать трон мне? «А знаешь, все это звучит так, будто это тебя очень заботит. Тебя лично, — холодно сказал я. Не понимаю, зачем ты мне это рассказываешь». Улыбка Андреаса меня насторожила. Американскому наемнику, который переехал в другую страну, чтобы стать постоянным телохранителем принцессы. Думаю, ты все понимаешь. Он повернулся, но прежде чем уйти, добавил: "Спасибо, что согласились побеседовать со мной, мистер Ларсон. Это был весьма поучительный разговор." Бриджит права. Он чертов засранится, к тому же, действительно опасный. Если он не знает о нас, Бриджит, то, по крайней мере, подозревает о моих чувствах. Я с грохотом захлопнул дверь. Может, это Андреас рыскал у меня в комнате. Я не мог придумать веской причины, если только он надеялся найти компромат на Бриджит, и в этом случае ему не повезло. Какое наказание положено за удар кулаком по лицу принца? В любом случае, возможно, оно того стоит». Зазвонил телефон, и я ответил, не глядя. Да, рявкнул я. Вероятно, опять Кристиан решил еще сильнее испортить мне настроение. Я не вовремя? В трубке раздался веселый голос Бриджет. Мои мышцы расслабились, и я выдохнул. Я думал, это кое-кто другой, принцесса. Я прислонился к стене. Разве ты не должна быть на девишнике? Да, пробралась в ванную. «Не могу долго говорить, но завтра свадьба, и...» Голос Бриджит понизился. «Я скучаю». Мы виделись каждый день, но я понимал, что она имеет в виду. Моменты, принадлежавшие только нам. «Я тоже скучаю, принцесса». На этот раз я улыбнулся искренне. «Есть шанс уговорить себя вылезти из окна ванной, чтобы мы могли закончить вечер с огоньком». Она хрюкнула от смеха и ахнула, резко замолчав. Я рассмеялся. «Ты только что хрюкнула?» «Нет». «Не слишком царственно с твоей стороны. Я не хрюкала». Я практически видел ее пылающее лицо на другом конце провода. «Чертовски очаровательная». «В любом случае, я не могу вылезти из окна. Мы на третьем этаже». «Третий? Не так высоко». Бриджит фыркнула. «Легко тебе говорить». Ты не рискуешь умереть. Поверь, принцесса, я скорее покончу с собой, чем попрошу тебя сделать что-то опасное. Я не хотел говорить этих слов. Они просто вырвались, словно были рядом все время и ждали подходящего момента, чтобы заявить о себе. Забавно, я не расстроился и не смутился, несмотря на чрезмерно откровенное признание. Сказанное просто казалось правильным. Бриджит все. Казалось правильным. «Знаю», — сказала она так мягко и тепло, словно была рядом и ласкала меня. «Я тебе доверяю». повисла напряженная тишина, наполненная другими невысказанными словами, и мое сердце стучало, словно предупреждая. «Не облажайся». «Мы прошли долгий путь, верно?» — протянул я, спеша снять напряжение, чтобы не сделать и не сказать того, о чем пожалею. Того, что ни один из нас не был готов признать. Дрались, как кошка с собакой, а теперь трахаемся, словно. Рис! Что? Ты позволяла мне вылизывать себя на троне, но я не могу сказать слово трахаться? Ты невыносим. Веселье смягчило ее строгий тон. Я. На заднем плане послушался стук и приглушенные голоса. Должно быть, Бриджит прикрыла трубку рукой. Извини, это Сабрина, сказала она чуть четче. Мне нужно идти, но увидимся завтра. Ее голос стал еще мягче. Спокойной ночи, мистер Ларсон. Спокойной ночи, принцесса. Я дождался, пока она повесит трубку, прежде чем завершить вызов. Я долго стоял, пока мою память заполняли образы некой блондинки, оглядывал свой королевский гостевой дом в Эльдоре и задавался одним вопросом. Как, чёрт подери, я оказался в этой истории.